Глава 12 В тот день, когда Лори входила в музей Метрополитен, она снова наслаждалась жизнью в Нью-Йорке. Она помнила, как родители привели ее сюда первый раз. Они дождались, когда она поступит в первый класс, потому что хотели, чтобы она смогла оценить, в какое замечательное место попала. Мать держала Лори за руку и заверила, что с ней не случится ничего плохого, когда они подойдут к мумии в саркофаге. Лори восхищалась доспехами и манекенами лошадей в крыле оружия. Лори и ее отец повторили этот день с Тимми, когда он достиг такого же возраста, остановившись у храма Дендур, чтобы бросить монетку и сказать маме Лори, что они хотели бы, чтобы она была с ними. Вообще, Лори считала, что здание Метрополитен – одно из самых красивых в мире. Она спросила у охранника на входе, где найти Шона Дункана. главой безопасности музея, когда появился темноволосый мужчина в костюме в полоску. «Вам нужен я», – сказал он. «Вероятно, вы госпожа маран и как раз вовремя». «Называйте меня Лори». Он приветствовал ее дружеским рукопожатием, но в остальном вел себя официально. Лори заметила, что охранник расправил плечи, как только появился его босс. Лори решила, что Дункан раньше служил в армии. Он повел ее через главный зал в сторону сада средневековой скульптуры. «Моя жена обожает ваше шоу. Ее интересует все, что связано с преступлениями. Могу я рассказать ей, что мы встречались? Или это секретная информация?» «Конечно, но мы еще не приняли окончательного решения», – ответила Лори. «Пока я занимаюсь предварительным изучением вопроса». «Понятно». Когда они подошли к лифту, Лори заметила, как вытянулся еще один охранник – Пожалуй, нам следует начать с места преступления. Лори лишь однажды побывала на крыше «Метрополитен», когда ее открыли для посещения летом. Сегодня она была закрыта для широкой публики, оставалась совершенно пустой. И с нее открывался великолепный вид на укрытый снежным одеялом центральный парк и горизонт. «Как здесь замечательно. Почему вы не живете тут, наверху?» – спросила Лори. «Мой офис не без причины, «Находится вон там», – ответил он, показав на соседнее окно. Дункан подошел к западному краю крыши и махнул рукой, показывая вниз, на снег. «Ее нашли там». «Тогда также лежал снег», – добавил он. За перилами, доходившими до пояса, находился толстый бетонный карниз, огороженный низкой живой изгородью. Падение Вирджинии Уэйклинг не могло быть случайным. Либо она спрыгнула сама, либо ее толкнул кто-то достаточно сильный. «Вы и тогда были главой безопасности?» спросила Лори. «Тогда заместителем. Меня повысили через год. Мои поздравления. Вы были знакомы с миссис Уэйклинг?» «Только на уровне «Здравствуйте, миссис Уэйклинг», когда она проходила в музей. Она казалась милой леди. Директор ее обожал. «Записей камер наблюдения ее падения не существует?» Он покачал головой. В день вечеринки мы проводили ежегодную проверку камер. Их отключили для тестирования. Галереи, крыша и другие залы были закрыты для гостей. Но как миссис Уэйклинг оказалась на крыше, если доступ туда был закрыт? Она входила в совет попечителей Метрополитен. Им разрешается в любое время посещать все помещения музея. Она почувствовала, что Дункан не одобряет это правило. «Вам известно, когда она сюда пришла?» – спросила Лори. Каждому высокопоставленному гостю мы выделяем личного охранника на время вечеринки. Охранника миссис Уэйклинг звали Марка Нельсон. Он сказал, что миссис Уэйклинг зашла в лифт примерно в 9.30, вскоре после окончания обеда, но перед тем, как начался музыкальный концерт. Это вполне соответствовало тому, что рассказывал Айван. По словам Марка, миссис Уэйклинг сказала, что ей нужно подышать свежим воздухом, но она не хочет спускаться вниз, на лестницу у входа. Во время таких приемов там настоящее столпотворение, полно папарацци и любителей знаменитостей. Она попросила, чтобы ее пустили сюда, подчеркнув, что хочет побыть одна. Она объяснила причину? Нет, но Марка сказал, что у нее были поджаты губы, и она продолжала оглядываться, словно у нее с кем-то вышла размолвка или имелись другие причины для недовольства. Он поднялся с ней наверх? Дункан снова покачал головой. По словам Марка, он в последний раз видел миссис Уэйклинг, когда она одна вошла в лифт. Примерно через 10 минут бегун в парке заметил ее тело. Представляете, некоторые гости были недовольны тем, что концерт в тот вечер не состоялся. К несчастью, Лори могла. Работая журналистом, она имела возможность познакомиться как с лучшими, так и с худшими сторонами человеческой природы. А Марка сегодня работает? Я бы хотела с ним поговорить. Марко перешел в частную охранную компанию. Вероятно, он зарабатывает в три раза больше, чем я в качестве босса здесь. К тому же у него нет необходимости проводить большую часть своей жизни в Метрополитен. «Это одно из моих любимых мест на Земле», – сказала Лори. «Моя жена говорит, что лучший подарок в жизни она получила на нашем третьем свидании, когда я прошел с ней по музею после его закрытия». Она сказала, что учувствовала себя как Клодия Кинкейт из архива «Мисс Базель Франквайлер», самого запутанного в мире. В детстве Лори просто обожала эту книгу о братье и сестре, которые сбежали из дома и тайно жили в музее. И она поняла, как сильно этот человек любит Метрополитен. «Вы сказали, Марко подумал, что у миссис Уэйклинг с кем-то вышла размолвка. А свидетели были?» «Насколько мне известно, нет». «В тот вечер случилось еще что-нибудь необычное?» – спросила Лори. «Мы стараемся избегать сюрпризов, но кое-что произошло. Незадолго до того, как в парке обнаружили тело миссис Уэйклинг, в одном из залов на выставке костюма, которая уже была закрыта для гостей, сработала сигнализация. Пришедшие туда охранники ничего не обнаружили. Но после того, как нашли тело миссис Уэйклинг, полиция предположила, что убийца мог заставить сработать сигнализацию, чтобы отвлечь внимание охраны. И пока мы разбирались с фальшивой тревогой, кто-то проник на лестницу и последовал за миссис Уэйклинг на крышу. А как отреагировали гости, когда услышали сирену? Спросила Лори. Гости ничего не узнали, объяснил Дункан. Поступил беззвучный сигнал от датчика движения. Его видел только дежурный охранник за монитором. Вы сумели определить, где находились друзья и родственники миссис Уэйклинг, в тот момент, когда она поднялась на крышу. «Под друзьями вы имеете в виду, прежде всего, Айвана Грея?» Лори улыбнулась. «Я имела в виду всех, кто мог иметь отношение к погибшей женщине. Мы не делаем поспешных выводов в нашем шоу под подозрением. Не могу сказать того же о других. Семья миссис Уэйклинг указала на ее любовника еще до того, как приехала полиция. Впечатляющая вышла сцена». Но если вас интересует, есть ли у кого-то железное алиби, это не ко мне. Наша главная задача состоит в том, чтобы гости сохраняли спокойствие, а также обеспечение безопасности входов и выходов. Расследование вела полиция. Главного детектива звали Джонни Хон. Возможно, вам это пригодится. Да, спасибо. Я ему позвоню. Кроме того, мы будем разговаривать с детьми миссис Уэйклинг, ее зятем и помощницей, потому что все они... «Присутствовали в музее в тот вечер?» «Не забудьте про племянника», – посоветовал Шон. «Какого еще племянника?» «О, как же его зовут?» «Джон?» «Нет, Том. Да, именно так. Том Уэйклинг». Он использовал свою фамилию, чтобы обманом получить два билета на вечеринку. Такие вещи случаются регулярно. Приходят люди и заявляют, что они «Кеннеди» или «Вандербильты». Потом оказывается, что они троюродные братья. Так или иначе, но у меня сложилось впечатление, что парень – паршивая овца. Миссис Уэйклинг не стала вычеркивать его из списка, но заявила, что свободных мест за ее столом нет, потому что с ней будут сидеть директор с женой. Очевидно, она хотела дистанцироваться от племянника. «Он попал в число подозреваемых?» – спросила Лори. Сомневаюсь, но, как я уже говорил, Мне такие вещи неизвестны. Я посчитал необходимым упомянуть о нем, потому что вы спросили о членах семьи. Как часто случалось, число людей, у которых следовало взять интервью, увеличивалось, а не уменьшалось. Лори пришлось записать в блокнот еще два имени – детектив Джонни Хон и Том Уэйклинг.